Глава 41. Запах греха. Вдалеке от дома Сияна, в одиночестве, размышлял человек. Его золоченные покои, окутанные запахом ладана, нисколько не были похожи на строгое жилище инквизитора, но ему нравилось мысленно переноситься в эти суровые места, навстречу с братом, достойным его доверия. Папа смял в кулаке докладную записку. Совет изучил вопрос о денежных средствах, необходимых для объявленного Папой Крестового похода. Изучил. Да как они посмели. Какая-то кучка людей обсуждает его указы. Он больше не мог этого терпеть. Члены Совета даже не боялись спорить с ним, глядя ему в лицо. Возомнили себя равными ему. Равными! Ему, преемнику святого Петра!» верховному понтифику и викарию Христа, чья власть подчинена только Богу. Инквизитор представил ему доказательство того, что доминиканцы из Совета ставят под вопрос эту священную преемственность. Они называли его испольщиком, на которого возложена обязанность возделывать поля церкви для них. «Испольщик», — в ярости повторял он, выходя из зала, где всем следовало стоять перед ним на коленях. Высокая миссия заставила его существовать в безжизненном пространстве, в пустоте, где не было места ни искренности, ни привязанности. Никто не получал столько фальшивых проявлений любви и преданности, его окружали только лживые и подобострастные людишки. Инквизитор был единственным, кто не разочаровал его ожиданий, и он его уважал. Не только за ум и образованность. Он видел в нем доблесть и душевное рвение, каких в его усталой душе уже не осталось. Этот человек, всеми ненавидимый и осмеянный, этот одинокий монах сумел в полной мере сохранить свое стремление к справедливости. У него самого оно со временем иссякло. В авиньонском дворце, с его просторными коридорами, видевшими столько ничтожных созданий и низких страстей, папа часто вспоминал массивную фигуру своего далекого товарища. Масштаб этой фигуры соответствовал месту и времени. В часы уныния ему порой слышался рядом знакомый отзвук тяжелых шагов, и его сердце наполнялось дружеским чувством. Гийом замерз. Инквизитор протянул ему одеяло, чтобы накрыть ноги, и велел развести огонь. Он с трудом поднял свое огромное тело, отказавшись от помощи явившегося на зов монаха, и сделал несколько шагов по холодной комнате. На Гийома напал сухой кашель, между приступами которого он пытался отдышаться. Инквизитор предложил, чтобы его отвели назад в келью, но Приор отказался. Врач мог принять его в лазарете дома Сияна, но Гийом ответил, что не нуждается в уходе. Инквизитор про себя одобрил силу духа своего гостя. Он снова сел рядом с ним и миролюбиво произнес. «Гийом, ты написал исповедальную книгу». Караван миссионеров не твой грех, но не ордену доминиканцев, а тебе лично вскоре придется предстать перед Господом. За свои грехи будешь отвечать ты сам. Я знаю. Написанные тобой страницы рассказывают правду о враге веры, о человеке, которому ты служил и помогал растлевать простые и чистые души. Его ошибки также и твои, и ты должен их признать, чтобы получить надежду на прощение. Он поднял пустой кубок. «За твоего учителя!» — усмехнулся он. «Поднимаю за него пустой кубок. Впрочем, это единственное, чего заслуживают все люди, чтобы за их жалкую судьбу чокались пустыми кубками». Экхард возлагал на человечество куда больше надежд, чем ты. «Единение с Господом ни больше, ни меньше», — вздохнул инквизитор. «Твой учитель был фанатиком Гийом. Как ты можешь защищать его память?» «Я защищаю вовсе не его память, а его труды». «Точно, труды. Говорят, что ты их распространяешь и что монахи тайком без устали их переписывают. Это ложь». Инквизитор посуровил. «С Экхартом я еще не покончил, гием. Церковь так и не наказала его, как он того заслуживает. Цензура лишь вымрала несколько фраз из его речей. Личность подобной величины — заслуживала иного, не столь смехотворного наказания. Тяжелая рука с железным кольцом на пальце опустилась на руку Приора. Чтобы воздать почести твоему учителю, следовало бы назначить ему достойное наказание. Он превосходил всех, я никогда не встречал такого, как он. Что ты об этом думаешь? Какая кара, по-твоему, была бы достойна Экхарта? «Покой», — ответил Гийом. Инквизитор убрал руку. «Я уверен, что в твоем саду, в Верфе, ты взращиваешь ядовитые семена. Я нашел проповеди с пометкой твоего скриптория. Я уже очень давно не переписываю проповеди Экхарта», твердо сказал Гийом. «Моя служба ему прекратилась с его смертью». «Его смертью? С тех пор прошло сорок лет. Я слушал тебя, когда ты давал показания перед папской курией». Тебя расспрашивали по поводу смерти твоего учителя. Я тогда что-то почувствовал. Знаешь, Гийом, у грехов есть запах. Во время судебных процессов я часто закрываю глаза и прошу обвиняемого помолчать, чтобы уловить запах слов, которые он произнес в свою защиту. От слов виновных исходит зловоние. И от тех слов о гибели твоего учителя в водах Рейна тоже несло тухлятиной». Экхард был крепким мужчиной. Его внутренний огонь горел достаточно ярко, чтобы противостоять натиску времени и, возможно, даже великому мору, опустошившему этот мир. Экхард умер задолго до чумы. «Ты лжешь! У меня есть доказательства, что он был жив после 1328 года, времени его смерти, которое ты назвал. Я располагаю свидетельством одного брата-госпитальера, который приютил его в бывшей резиденции командора ордена в Савое» и тебя вместе с ним. Ты солгал, Гийом. Ты подвел Инквизицию и подвел церковь. Луи, если бы Экард прожил еще двадцать лет или даже сотню, какая разница? Сегодня его место уже окончено, а наша тоже вот-вот будет отслужена. О ней тебе и стоило бы подумать. Инквизитор долго смотрел в очаг, потом прошептал как будто про себя. Если он прожил хотя бы еще один день, этот день ускользнул от правосудия. Спустя еще несколько мгновений он наклонился к огню и плюнул на угли. Гийом услышал, как зашипела его слюна. «Смотри, это то же самое, что сжечь еретика», — сказал инквизитор. «Все равно, что сжечь плевок». Гийом его уже не слушал. Его исповедь еще не была окончена. Инквизитор не знал всей правды. Инквизитор не знал правды о судьбе учителя. Только Гийом ее знал. И только он ею мучился.